Глава 30. Новый план. Когда девушка вернулась в комнату, Елены там не оказалось. Софи не спала, так что ей не пришлось особо таиться. Когда она вошла, то с удивлением посмотрела на кровать Катерины, потом перевела взгляд на неё саму. Державина откинула одеяло и продемонстрировала подруге взбитую подушку. Вот оно что, воскликнула София. А я тут лежу, боюсь пошевельнуться, чтобы тебя не разбудить. Где ты пропадала? Выходила подышать, нашлась Катерина. А где Елена? Некоторых послушников постарше подняли сегодня пораньше, объяснила София, чтобы помочь приготовить всё для утреннего испытания. Елена попала в их число. Нас всех выгонят на арену, раздадут оружие и заставят сражаться. Я так этого боюсь. Да, уж приятного мало, согласилась Катерина, присаживаясь на край постели. И самое страшное, нам этого не избежать. Знаешь, над этим я как раз и думаю. Я узнала, где аббат и сохранит наши кристаллиды. Что? От удивления София вытаращила глаза. Так ты была в её покоях? Не, «Да», кивнула Катерина. Про падение с крыши она решила не рассказывать. Зачем лишний раз пугать бедняжку, которая и без того чуть что роняет слезы? — Твоя смелость граничит с безумием! — воскрикнула София. — Тебе совсем не страшно? А чего еще бояться? Самое худшее с нами уже случилось? Скажи это Леониду. — Мне его так жалко. — Мне тоже. — Но ты слышала, Мауру? «Она сама призналась, что наши способности им очень пригодятся, так что убить нас она не посмеет». «Так где же кристаллиды?» А Батиса их особо и не скрывает. Они стоят на самом виду. Это фигуры на шахматной доске в ее кабинете. «А к чему ей их скрывать?» Что ты с ними сделаешь? Разбить их нельзя, ты сам погибнешь на месте. Да и кто сунется в её кабинет? Здесь все боятся Батису как огня, все, кроме тебя. Надеюсь, Кай выяснит, где прячут та драгон. Мы должны отыскать его. Мы ужаснулась София. Тебе страшно очень? Прости меня к тереда, но я больше не могу рисковать своей жизнью. Маври, удалось порядком меня запугать. Я не такая смелая, как ты. Да что там говорить, я просто жалка трусиха. Пожалуйста, не мучь меня и не втягивай в это дело, взмолилась София. Я всё понимаю, сказала Екатерина. Ей было искренне жаль бедняжку. По правде говоря, я и сама побаиваюсь всего, что здесь происходит, но сидеть сложа руки не хочу. Мы найдём способ отсюда вырваться, обещаю тебе. Споси его. Почти шёпотом произнесла София, по её щекам снова потекли слёзы. "Я не знаю, как тебя благодарить. Рана ещё говорит спасибо. Лучше сохрани наш разговор в тайне. Конечно. А Данилу я могу сказать, мол, что он захочет помочь тебе, не стоит. Одной мне будет проще. Не придётся ни за кого переживать. К тому же он ведь тебе нравится. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Но — Он действительно мне нравится, — кивнула София, — и я нравлюсь ему. Но все равно это ни к чему хорошему не приведет. Мы рабы здесь, а в будущем нас ждет служба в гвардии императора, если бы мы встретились с ним раньше в той другой жизни. Но рано или поздно вас забрали бы сюда, ведь вы родились с необычным даром. Но ты не переживай, я что-нибудь обязательно придумаю. Я в этом не сомневаюсь. С благодарностью улыбнулась София. Ты настоящий друг. Никогда не встречала девушек подобных тебе. Она вдруг встала с кровати, подошла к Екатерине и крепко обняла её. Я знаю, что ты нам поможешь, обязательно, ответила Екатерина. А теперь давай спать, а то утро не за горами, а завтра нам предстоит тот ещё денёк. Это верно, София улеглась в свою постель. Катерина залезла под одеяло и закрыла глаза. Утро наступило внезапно. Девушке казалось, что она только что закрыла глаза, и вот уже колокол на башне возвестил о том, что пора вставать. Катерина проснулась со стойким ощущением, что сегодня должно произойти какое-то важное событие, о котором она совершенно забыла. Она ломала над этим голову за завтраком, во время работы в саду, и всё никак не могла вспомнить, что именно должно случиться. От раздума она отвлеклась только во время тренировочного боя, когда послушникам раздали длинные алебарды из чёрного стекла и начали обучать искусству боя. Занятие проводила одна из зеркальных ведьм. Послушников выстроили на арене, И та показывала им, как наносить удары алибардой и отбивать выпады противника. — О своих способностях забыть и не использовать, — глухо возвестила она. — Мы к этому еще придем. Пока же учитесь сражаться, как обычные люди. Нельзя полагаться только на свои сверхъестественные штучки. Затем она поделила группу на пары и заставила их отрабатывать удары. К терени досталась Риева, и она была этому рада. Другие девчонки из послушниц её немного пугали. Воз срышком рьяно они сражались, не чуя ни щадя своих сестёр по несчастью. Данил дрался с Юлиусом, и уж эта парочка друг друга не жалела. Стукали бард, стоял такой, что в ушах звенело. Юлиус был сильнее, да и с оружием управлялся гораздо лучше Данила, но тот оказался проворнее и ловко уворачивался от его выпадов. Однако в итоге Юлиус одержал верх. Данилу просто не хватило бойцовских навыков. Поверженный юноша упал на спину, Оба их отпустили с тренировки. Маура сидела на трибуне в окружении нескольких ведьм, следила за послушниками. Кларисса восседала по правую руку от неё, но то и дело отводила глаза в сторону. Было видно, что происходящее на арене не доставляет ей особого удовольствия. Софии в противнице досталась высокая, истотная девушка. Не прошло и пяти минут, как та сбила её с ног и приставила остриё алебарды к горлу. София испуганно замерла. Ведьма-наставница удовлетворённо кивнула и разрешила обеим удалиться с поля. Вслед за ними ушла и Кларисса. Похоже, она уже не могла выносить подобное зрелище. Рива, размахивая алибардой, приблизилась к Катерине. — София рассказала мне, — тихо сказала Рива, — у тебя есть план нашего освобождения. — Довольно приблизительный, — ответила девушка, — но я все еще над ним работаю. Они обменялись резкими ударами и снова разошлись в стороны. — Если что, я присоединюсь, только скажи, — произнесла Рива. — Лучше погибнуть, пытаясь получить свободу, чем гнить в рабстве у ведьм. Катерина удивленно на нее взглянула. Их алебарды вновь скрестились с громким стуком. «Недавно и мне в голову пришла подобная мысль», — призналась она. «Мы с тобой думаем одинаково», — заметила Рива. «Я сразу это поняла. А теперь давай закончим развлекать эту старую ведьму». Она размахнулась, и острие алебарды пронеслось над головой Катерины. Девушка быстро пригнулась и сделала Риве подсечку рукоятью своего оружия. Тохнула и упала на песок. Поединок подошел к концу». Ты что, сдалась? Догадалась, Катерина? Конечно, тихо произнесла Рива. Зато теперь и нас отправят с Арены. Ведьма-наставница уже шагала к ним. Маура злыми глазами пристально следила за девушками. "Я не простила Елианида", сказала Рива, покосившись на четырёх руку. "И никогда не прощу". Обе их удалили с Арены и отправили в сад помогать остальным послушницам пропалывать грядки. Рива отправилась в конец посадок, а Екатерина неожиданно увидела Кая. Тот шагал со стороны ворот и, по-видимому, сам разыскивал её. Теперь девушка невольно пыталась разглядеть его сложенные крылья, но под просторной блузой юного садовника она их не замечала. Когда он увидел Катерину, на его лице отобразилось облегчение. Как тренировка, напрягшись, спросил он. Пока ничего особенного, ответила девушка. В цирке бывало ей приходилось куда сложнее. Посмотрим, что будет дальше. Если всё удачно сложится, уже этим вечером ты будешь свободна от власти ведьм. Тебе удалось с кем-то поговорить? Вместо ответа юноша махнул рукой, зовя её за собой. Они направились к небольшой рощицы фруктовых деревьев. Там, под раскидистыми кронами в беседке их ждала Клариса. Она куталась в длинную накидку, а ее лицо скрывал пурпурный капюшон. Женщина то и дело оглядывалась по сторонам, опасаясь, что ее кто-нибудь увидит. Катерина поднялась по ступенькам беседки, а исследовал за ней. — Ты и правда сможешь прочесть «Татрагон»? — без каких-либо предисловий спросила Клариса. — Думаю, что смогу, — ответила девушка. — Но как? — Даже не все ведьмы ордена способны разобрать этот древний язык. Это одна из моих способностей. Не знаю как, но я могу читать на этом языке. Я не уверена насчёт драгона, но название других старинных книг в библиотеке аббатства я смогла прочесть. Драгон особый гримуар. Он написан на листах магического стекла, скреплённых между собой золотыми кольцами. Книга откликается лишь на зов обладателя тёмного гламора, а секреты свои раскрывает только тому, кто поделится с ней своей кровью. Ты готова пойти на это? Готова, самоотверженно проговорила Екатерина. Однако известие про кровь её несколько насторожило. Кларисса задумчиво на неё посмотрела. Я в ордене не так давно, произнесла она. Я появилась здесь из-за моих познаний в лекарском деле. Ведьмам был нужен человек, который хорошо разбирается в медицине и врачевании, поэтому меня и привезли сюда. В монастыре я такая же рабыня, как и вы, хотя я обладаю некоторыми привилегиями. Но мне здесь всё притит. Я не выношу неоправданной жестокости. — Уйти я отсюда не могу, ведь моя кристаллида тоже хранится у Аббатисы. Но если ты сможешь освободить от заклятия меня, я тут же уберусь отсюда. Вот почему я хочу помочь тебе добраться до Тетрагона. — Спасибо вам, — поблагодарила ее Катерина. — Я слышала, что он сейчас находится на своем исконном месте. — Верно. Я знаю, где это. — В самом деле? — Я сама помогала Аббатисе спрятать его от заглядатой в дамы теней. Это случилось в тот самый день, когда ты появилась в монастыре. Когда устроили беспорядок в библиотеке, губы женщины тронула легкая улыбка. А Батиса попросила меня об этом. Традиционное место Тетрагона — в Некрополе в подземном святилище зеркальных ведьм, в месте, где они обитали много веков, скрываясь от гонений». Когда-то созерцатели выкрали оттуда книгу, чтобы лишить этих бестий магических сил, но властелины вернули им тот дракон, тем самым обеспечив себе в их лице поддержку. "А где находится этот подземный храм?" спросила Екатерина. "В горных пещерах под Нордшпигелем, под городом," удивился Кай. "Ведь мы обитают в этих краях с незапамятных времён. Нордшпигель же существует не так давно, и город был построен прямо над старинным святилищем." Строители даже ничего не подозревали об этом. Позже, когда на ведьм начались гонения, они скрывались под землей, а этот монастырь, Лариса обвела рукой вокруг, был лишь прикрытием старой брошенной постройки. Никто и не догадывался, что ведьмы на самом деле не покинули свои исконные места. Но когда темнейший был освобожден из зеркального плена, ведьмы смогли поработить население городка, превратив их в стеклянные статуи, которые выросли. могу таживать под лунным светом а подземный некрополь он большой с опаской спросила катерина очень без конца и края вход в него находится в городской ратуше нортшпигеля днём его охраняют зеркальные ведьмы ночью луноходящие допельгангеры драгон хранится в самом низу некрополя в месте отведённом для церемонии ритуалов как же мы проникнем туда я проведу вас Только сразу хочу предупредить, сказала девушка. Я никогда раньше не снимала захлятий. Может, у меня ничего не получится? Нам и хотя бы попытаемся, ободряюще улыбнулась ей их новая союзница. Это веерно, вздохнула Екатерина. Надеюсь, произнести вслух нужное заклинание будет достаточно. Если что, я подскажу тебе, что делать. И когда мы отправимся туда? Сегодня же вечером. Лучше не откладывать такие дела. Я пойду с вами, неожиданно заявил Кай. На зачем? встревожилась Кларисса. А вдруг с вами что-нибудь случится? Я себе этого не прощу. Не знаю, стоит ли так рисковать, с сомнением произнесла она Хине. Чем больше людей, тем больше вероятность, что нас заметят. И всё же я буду сопровождать вас, упрямо сказал юноша. На случай внезапного нападения пара крепких рук никогда не помешает. — И еще Рива, — вспомнила Катерина, — она тоже пойдет с нами. — Девушка с когтями? — нахмурилась женщина. — Да. — Так, может, позовем с собой всех послушников? — Почему бы и нет? — усмехнулась Клариса. — Я доверяю ей. — И Каю, — ответила Катерина. — Ну, хорошо, — смирилась монахиня. — Вам решать. Встретимся сегодня после отбоя у входа в церемониальный зал. — Почему там? — спросил Кай. — Проще всего проникнуть в подземный некрополь через зеркало. Так нам не придётся идти через весь Нортшпигель, кишащий допельгангеры, а подходящие зеркала стоят только в зале для церемоний. "Но я думала, из монастыря нельзя выйти через зеркало", удивилась Екатерина. "Через зеркало нельзя войти в монастырь, по правилам", её поправила Кларисса. "А выйти можно. Зеркальный портал действует лишь в одном направлении. Так ведьмы обезопасили себя от внезапного вторжения неприятеля. Но как же мы вернёмся обратно?" Зачем тебе обратно? удивилась Кларисса. Но я хочу освободить от власти куколок и своих друзей, и других ребят. Сумасшедшая, зачем тебе это? Я не могу бросить их на произвол ведьм. Зеркальная ведьма с сомнением покачала головой. Первый раз в жизни такое вижу. Ты хотя бы понимаешь, как это опасно? Сумеешь выбраться, беги на все четыре стороны. Спасайся сама, а ты хочешь вернуться в это змеиное логово? Я не привыкла бросать людей в беде. Поступай, как знаешь. Лично я, как только ты разрушишь заклятие, уйду. А вы, если хотите, возвращайтесь в монастырь, но вам придется идти сюда через Нортшпигель». «С этим мы справимся», — ответил Кай и подмигнул Катерине. «Верно. Ведь он мог перенести ее по воздуху, и ее, и Риву, через город и через высокие стены. Девушка только сейчас это поняла. Значит, чтобы пробраться обратно в монастырь, трудностей не будет». Вскоре Клариса вышла из беседки и быстро зашагала в сторону главной башни. Катерина попрощалась с Каем и в чудесном расположении духа отправилась на поиски Ривы. Надежда выбраться из монастыря вновь появилась у неё. Погружённая в радужные мысли, она не замечала в высокой траве целого скопления чёрных змей, пристально следящих за каждым её шагом. Ильяна ничего не рассказывала Бянке, но этот странный волк, отзывавшийся на кличку Пират, вызывал у неё довольно противоречивые чувства. Она перепугалась до смерти, когда пират впервые появился в ее жизни, ворвавшись в гостиницу и встав на защиту Бьянки от хироптер. По словам девушки, он и раньше частенько приходил к их двору, наблюдал за ней и не причинял никакого вреда. В этой привязанности волка к Бьянке было что-то очень странное, чего Ильяна никак не могла понять. Пират повсюду следовал за ее внучкой, оберегал от врагов, Он спал у ее двери, а днем всегда находился рядом, готовый в любой момент встать на защиту Бьянки. Девушка гладила его, словно собаку, играла с ним и трепала жесткий загривок, а он молча терпел ее выходки, и, похоже, ему это даже нравилось. Но это-то и настораживало Ильяну. Глядя на пирата со стороны... Она ощущала в нём что-то очень необычное, словно когда-то она знала его, видела этот проницательный взгляд, наблюдала его повадки, но она никак не могла припомнить, откуда ей всё это знакомо. В её жизни никогда до сих пор не было волков, они и собак-то никогда не держали. Этим утром оказалось, что пират исчез. Он ушёл вчера вечером. и до сих пор не вернулся к кораблю. Обеспокоенная Бьянка обошла все окрестные поляны, но волк как в воду канул. — Он же вернется, бабушка, — с беспокойством спрашивала она. — Он же меня не бросит? Ты его ничем не обидела? — Да что ты такое говоришь? — всплеснула руками Ильяна. — Я же знаю, что он твой друг. Как я могу его обидеть? Может, мы попросту ему наскучили? Он захотел вернуться в лес к вольной жизни. «Он никогда бы меня не оставил». «Это верно», — вздохнула Ильяна. Она и сама это хорошо знала. Тем временем на поляне перед воздушным кораблем собралось и несколько десятков вооруженных мужчин и женщин. Влад, старый друг магистра, привел с собой лучших бойцов из своего отряда. Они обсуждали, кто отправится в монастырь, а кто останется охранять корабль и женщин. Ильяна готовила им обед из продуктов, которые принесли с собой созерцатели. Пират в такие моменты обычно крутился рядом, выпрашивая еду, но сейчас его не было. Беспокойство Бьянки постепенно передалось и Ильяне. Ночью она спала довольно чутко, и если бы на волка кто-то напал, она бы это услышала. Выходит, пират просто убежал в лес и решил не возвращаться. Девушка очень переживала из-за этого. Она успела привязаться к волку, и ей его не хватало. Ильяна успокаивала внучку, просила подождать еще немного, но она уже и сама не верила, что пират вернется. После обеда отряд начал готовиться к походу. Соержатели принесли с собой много серебряного оружия. Как пояснил магистр, только серебро могло противостоять магии зеркальных ведьм. Бойцы с воодушевлением разбирали мечи и кинжалы из блестящего металла. Бенедикт уже почти закончил ремонт парового двигателя. В помощь ему магистр выделил двух мужчин постарше. Они решили, что Наташа, Бианка и Элиана останутся с ними у корабля. Все остальные собирались отправиться прямо к монастырю. Прорехи балоны были ликвидированы и заклеены большими заплатами, оставалось лишь растянуть брезент над кораблем и в ночи наполнить газом. Этим и предстояло заняться Ильяне и девушкам, пока капитан не закончит ремонт двигателя. Игорь изъявил желание отправиться вместе со всеми в монастырь. Наташа отговаривала его, но брат не захотел ее слушать. Алекс пообещал, что будет присматривать за ним в пути. Вскоре они попрощались, и магистр повел своих бойцов в сторону Нортшпигеля. Наташа беспокоилась за брата. Или она и рада была бы успокоить девушку, но она сама ни в чем не была уверена. Когда-то ее собственная дочь со своим мужем, родители Бьянки, точно так же отправились поддержать восстание рабочих в Вестхелеоне. Никто тогда не вернулся домой, пав жертвами кошмарных гештальтов, спущенных императором. Чтобы отвлечь девушек от мрачных мыслей, Илеана велела им заняться баллоном, расстеленным на поляне перед кораблем. Сама она взялась за край брезента и начала подтягивать его к верхней палубе, чтобы подсоединить к специальным креплениям. И тут она услышала радостный крик Бьянки. И Лиана отпустила брезент и проследила за взглядом внучки. Из кустов на край поляны вышел пират. Волк все-таки решил вернуться. И Лиана тоже обрадовалась его возвращению. «Но что это?» Волк пришёл. Не один. На поляне начали появляться другие волки. Женщина испуганно охнула. 2, 3, 6. Вскоре перед кораблём уже стояло несколько десятков волков. "Бенедикт!" испуганно крикнула Иляна. Капитан и двое его помощников тут же показались на палубе корабля. Женщину указала в нее дрожащей рукой. Волков становилось всё больше. Наташа и Бьянка медленно отступали к трапу корабля. Что это творится? в растерянности воскликнул Бенедикт. Где моя Пика? нет! крикнула Бьянка, предупредительно подняв руку. Не трогайте их. Она сосредоточенно нахмурилась, вслушиваясь в мысли Волков. Несколько крупных зверей серого и черного окраса осторожно приближались к ней, опустив головы к земле. — Пират привел их сюда с какой-то целью, — сказал девушка. И Лиана с удивлением взглянула на нее. Бенедикт и созерцатели ничего не понимали. Наташа продолжала медленно подниматься по трапу корабля, не сводя глаз с волчьей стаи. С какой ещё целью, с беспокойством переспросила Илиана. Они пришли к нам не просто так, уже спокойно ответила Бьянка. Они хотят что-то сообщить мне, и я должна их выслушать. Рива немало не тревожилась по поводу предстоящей вылазки в подземный некрополь. Она испытывала не страх, а скорее жгучее нетерпение. желание поскорее выбраться за пределы монастыря и избавиться от заклятия кристолиды. О своём будущем она пока не задумывалась. Возвращаться домой было нельзя, иначе её снова заберут сюда, но она и не собиралась этого делать. Так, появиться ненадолго, сообщить родителям, что с ней всё в порядке и снова исчезнуть, чтобы не навлечь на них беду. «Уж лучше и в самом деле отыскать созерцателей и примкнуть к ним». Девушка слышала, что заговорщиков становится все больше, и с удовольствием бы пополнила их ряды. Закончив работу в саду, она уже собиралась вернуться в свою комнату, но Маура отправила ее на кухню. Рива не стала возмущаться и возражать. Стиснув зубы, она молча выслушала новую порцию оскорблений в свой адрес, Я даже сумела изобразить улыбку, чем очень не задачила Мауру. Скоро всё это закончится, так что можно и немного потерпеть. Рива несколько часов мыла грязную посуду и старалась покончить с этим делом как можно быстрее. До боя ей нужно быть с Екатериной. Наконец с посудой было покончено. Рива составила чистые тарелки в стопку на столе. Вечерло руки и направилась к выходу. На улице к тому времени стемнело, лишь светение до да нескольких факелов на стенах освещали внутреннюю площадь монастыря. Девушка вышла из трапезной и направилась к башне послушников. Ненавистный монастырь, ненавистные ведьмы Если когда-нибудь созерцатели одержат победу над властелинами, они непременно уничтожат этот замок, и Рива будет просто счастлива. Здесь она пережила худшие моменты своей жизни. «Рива!» — вдруг донеслось до девушки, она резко остановилась. «Я здесь!» — прошептал кто-то совсем рядом. Девушка обернулась. В самом тёмном углу между конюшней и башней послушников она различила высокий силуэт. "Катерина?" удивилась Рива. "Уже пора?" Тень молча кивнула головой. Рива огляделась и, убедившись, что за ней никто не следит, поспешила к Катерине. "На ведь до отбоя ещё есть время, прошептала она. Мы не торопимся." Я нашагнула в мрак закоулка, пытаясь рассмотреть фигуру в тени, и только тут поняла, что перед ней вовсе не Екатерина. В темноте стояла молодая девушка с чёрными вьющимися волосами, в длинном платье и кружевной накидке. На её груди красными искрами полыхал крупный хрустальный медальон. "Кто ты?" спросила потрясённая Рива. И в этот момент на её голову обрушился сильнейший удар, и девушка без чувств повалилась на землю к ногам незнакомки. "Одной меньше", удовлетворённо проговорила Дельфина.